Помост был низкий. Джемма всего на ступеньку возвышалась над своей аудиторией. Ее глаза обшаривали их, словно кучку преступников. «Когда я дойду до вас, кричите!» «Не представляйтесь! Меня не интересует ваше имя!» «Мне нужно только, чтобы вы говорили «да» или «нет», больше ничего!» «Мне нужна минута! Мне нужна минута тишины, пожалуйста!» «Я должна настроиться!» Должна настроиться на вибрации мира духов. Прежде она попросила бы их взяться за руки. Но нынче кому охота, чтобы они столкнулись Вот. — Пошло, пошло, — сказала Джемма. Ее лицо напряглось, и она похлопала пальцами по виску. Такая у нее была манера. — Вы... Я видела вас прежде, мадам? — Нет, — беззвучно произнесла женщина. Коля сунула микрофон ей под нос. «Вы не могли бы повторить громко и четко?» «Нет!» — прорала женщина. Джемма удовлетворилась. «Я назову вам имя. Отвечайте «да» или «нет». «Это имя Маргарет». «Нет». «Подумайте еще раз». «Имя Маргарет». «Я не знаю никакой...» «Отвечайте «да» или «нет». «Нет». — Я назову вам имя Джефф. Оно вам о чем-то говорит? — Нет. Джефф стоит рядом со мной. — Это вам о чем-то говорит? — Нет. — прахнула женщина. Джемма глянула на нее так, будто собиралась слететь со сцены и отшлепать ее. — Я назову вам место. Олтрингем, Чешир, то есть Большой Манчестер. «Олтрингем, вам о чем-то говорит?» «Только Уилмслоу!» «Мне нет дела до Уилмслоу!» «Олтрингем, вам о чем-то говорит?» Она спрыгнула со сцены, махнул рукой колет, чтобы та передала ей микрофон. Она принеслась по проходу, выкрикивая имена «Джим», «Джефф», «Маргарет». Она выпаливала пулеметной очереди вопросов, которые сбивали клиентов с толку — Она совивала их в тугие узлы своим «да» или «нет», «да» или «нет». Прежде чем они успевали задуматься или перевести дыхание, она щелкала им пальцами. «Нечего тут думать, дорогая. Просто скажите мне «да» или «нет». «Да» порождает еще одно «да» и «нет» тоже порождает «да». Они пришли на шоу не для того, чтобы говорить «нет». Люди не могут без конца отвергать ее предложение, иначе, презрительно пожав плечами, она перейдет к следующей жертве. «Да? Нет? Нет? Да?» В голове Эл раздавался громкий гул, словно тысячи мертвецов одновременно били баклуши. «Боже, какая скука!» — говорили они. Ее мысли блуждали далеко. «Где же мой шелк?» — гадала она. «Что морис с ним сделал?» Ее фотография на подставке казалась голой, без драпировки. Улыбка как будто увяла, стала почти натянутой, а глаза более не сияли, но таращились. Мимо пронеслась Джемма, сбежавшая со сцены под жалкие аплодисменты. «Вперед, твоя очередь», — сказала Сильвана миссис Этчелс. Та поковыляла на сцену. Проходя мимо Эллисон, она снова пробормотала «никогда» не называла меня бабулей. — Давай уже работай, тронутая старая ведьма, — выдохнула Джемма. — Ты следующая кара. — Как приятно видеть ваши лица, — начала миссис Эчелс. — Меня зовут Айрин Этчелс. Я с юных лет обладаю даром ясновидения. И, позвольте сказать вам, в моей жизни было море радости. Когда мы касаемся мира духов, нет места унынию. Так что прежде, чем мы узнаем, кто с нами сегодня вечером, я прошу вас всех взяться за руки и присоединиться ко мне в короткой молитве. Ну, завела шарманку, — удовлетворенно сказала Сильвана. Минуту или две она выпытывала симптомы у женщины во втором ряду слева. Учащенное сердцебиение, головокружение, вздувшийся живот — Джемма стояла в кулисах, подсказывая «Да или нет?» «Отвечайте, да или нет?» «Пусть работает, как привыкла», — вздохнула Элисон. «Слышек, не хочу всю эту чушь про «да» или «нет», — сказала миссис Этчелс, никому особо не обращаясь. Женщина со вздутием обиженно замолчала. «К нам приходит джентльмен из мира духов, который старается мне помочь». Его имя начинается на «К». Эта буква вам о чем-то говорит? Они начали переговоры Кеннет? Нет, не Кеннет. Кевин? Не Кевин? Подумайте, милочка, — настаивала миссис Этчелс. Припоминайте. В доме еще до их отъезда сегодня вечером появились новые признаки мужского вторжения. Пахло табаком и мясом. Переодеваясь, Эл наступила босой ногой на что-то верткое, круглое и твердое. Она подобрала это что-то с ковра. Огрызок карандаша, который один из бесов носил за ухом. «Айткенсайт» или «Киф». «Это кит», — сказала миссис Этчелс. К. значит «кит». «Вы знаете кита, дорогая?» «Я» — знала одного, — подумала Эл. Я знала Кифа Кепстика, и теперь я создала его. Я подумала о нем, и приятели его должны быть неподалеку. Она встала, тяжело дыша. Она хотела выйти. Воздух в комнате был спертый, сырой и медицинский, как будто несло плесенью из-под крышки коробки. На сцене миссис Этчелс улыбалась. «Кит знает, что с вами, дорогая». — Почему у вас раздулся животик? Он говорит, — Знаете, мадам, похоже, вы арбуз проглотили. Зрители разразились смехом. Женщина во втором ряду слева вспыхнула от негодования в моем возрасте. — Вы, наверное, шутите? — Вы об этом уж и не мечтали, а? — спросила миссис Этчелс. — Простите, мелочка, но я только передаю, что мне говорят духи. — Ничего другого я не умею, к тому же это мой долг. Кит говорит, чудеса случаются. Именно так он и говорит. — С чем я не могу не согласиться, дорогая? Чудеса случаются, разве что, конечно... — Вы сделали пустяковую операцию? — О, Боже! — прошептала Джема, Впервые вижу, чтобы она так себя вела. — Хереса перебрала, — пояснила Мэнди. У нее изо рта спирт несло, — рявкнула Сильвана. — Вы еще не вспомнили Кита? — Нет? — спросила миссис Этчелс. Он смеется, знаете, он такой шутник. Он говорит, с него стянуть штаны вам не удалось бы, но некоторым чудикам все равно. Как говорится, не бывает некрасивых женщин. В зале повисла озадаченная тишина. Кое-кто засмеялся было, но остальные неприязненно молчали. Они недовольны, — заметила Сильвана с тревогой в голосе. — Можем мы убрать ее? — Оставь ее, — посоветовала Мэнди. — Она работала с духами, когда ты еще пешком под стол ходила. «Ой — Ой! — воскликнула миссис Этчелс. — Похоже, кое-кто вас напугал. — Смотрю на вас, дорогая, и вижу, что вы давно вышли из возраста постельных утех. Что ж, забудем о моих догадках, хорошо? — И попробуем еще раз. Вы должны уметь посмеяться над собой. В мире духов так много веселого. На смену солнечному дню приходит дождь. Цепь любви сковывает нас с миром иным. Давайте просто настроимся на него и немного поболтаем. Эллисон выглянула из-за кулис. Она увидела, что колец стоит в глубине зала, прямая, словно кочергу проглотила, и держит в руке микрофон.